Глава 15. Новые знакомства. Ситуация в квартире накалилась до предела. Мелкий чистильщик внимательно смотрел на меня, но пока что не атаковал. Либо боялся нарушить приказ своего главаря, и сейчас просто брал меня на понт, либо не был уверен в результате схватки. все таки у нас было численное преимущество. — Слышь, мужик, — прозвучал глухой голос Толстого. — Ты Извини, конечно, но девчонку придется отдать. — Миш начала говорить одна из девушек, «заткнись», грубо перебил он ее после чего обратился к мелкому, «забирайте девчонку и уходите, нам не нужны проблемы». Девушки отпустили Свету и отошли к своим мужчинам. Докатились, люди принимают сторону мертвецов. С другой стороны, они ведь могут и не знать, что под масками находятся именно мертвые но все равно это их не сильно оправдывает. Впрочем, хрен с ними, главное, чтоб под ногами не путались». «Хотя бы у кого-то в этом помещении есть мозги», — хохотнул Мелкий. «Давайте, забирайте ее и уходим, а ты...» — он повернулся ко мне. «Не забудь задачу, которую поставил перед тобой Тейс. Я кивнул, и когда один из чистильщиков проходил мимо, с размаху всадил энергетически усиленный нож ему в голову по самую рукоять. Тот резко остановился, попытался схватиться за голову и тут же свалился на пол. В следующее мгновение Мелкий сорвался с места и врезался в меня. Удар был настолько мощным, что я пробил с собой несколько стен. А когда поднялся на ноги, тот уже стоял надо мной и замахивался своим клинком. Вот это скорость. В последний момент вспомнил, что теперь тоже при оружии, и успел отбить его атаку. Того это ни капли не смутило, поэтому он сразу же провел красивую серию ударов, демонстрируя, что явно знает, как обращаться со своим мечом. Все виртуозно проводил комбинации и чередовал атаки с плавным движением ног. А вот я с клинком был явно на «вы», поэтому очень быстро начал пропускать выпады, прошивающие мое энергетическое поле насквозь. Еще минуту-две такого боя, и меня начнут резать на кебаб. Плохо. Пора применять собственные козыри. Быстрым движением обрушил пол под Мелким, а потом сорвался с места и отрубил голову псионику, бегущему ему на помощь. Тем временем Мелкий снова запрыгнул к нам обратно, но я телекинетическим ударом отправил его обратно, а после обрушил на него верхний этаж. «Надолго это чистильщика не задержит, но я пока успею разобраться с оставшейся двоицей. К моему удивлению, они тоже оказались танками, поэтому бой получился достаточно долгим. Еще и эти чертовы клинки, которыми псионики в масках владели не в пример лучше меня. На равных я держался только за счет своих способностей телепата, которыми иногда получалось их удивлять». «Сука, задрали!» — рявкнул я. После чего притянул к себе одного из псиоников и мощным ударом пробил ему голову вместе с остатками энергетической защиты. «Получил два...» Договорить я не смог, так как неожиданно увидел остриё клинка, пробившее мою грудь в районе сердца. Мелкий успел вернуться и атаковать меня со спины. Неужели это конец? Даже если так, я не позволю этим ублюдкам забрать свету. Я схватился за клинок и, потратив еще пару десятков единиц энергетического заряда, сломал его а потом резко развернулся и смахнул голову мелкого с плеч минус еще один правда и от моих способностей ни хрена не осталось рухнув на колени я увидел как последний танк снял с себя маску обнажив нечеловеческое мертвое лицо и хищно оскалившись, вцепился зубами мне в шею наверное у меня бы получилось еще побороться но я сам позволил подойти ко мне вплотную только для того чтобы собрать оставшиеся силы в кулак и проломить ему череп все теперь света в безопасности «Добейте да меня», — хрипло произнес я, пытаясь рукой закрыть кровоточащую рану на шее. «Если обращусь, вам конец». Миха надвинулся на меня, но тут из другой части комнаты послышался крик. «Нет, отойдите от него!» Света подбежала и рухнула на колени. «Сейчас, я сейчас! Лида ведь меня учила! Сейчас!» Она приложила руки к моей рваной ране и закрыла глаза. Неужели у девочки как-то получилось развить свои способности лекаря? Свечение на малое мгновение окутало ее руки и тут же исчезло. Потом еще раз и еще. Не получается! хныкая проговорила Света, после чего заплакала в полную силу. Ничего не получается! Внезапно девочка зависла и опустила голову, а через секунду после этого черты ее лица резко изменились, и передо мной снова предстала Шейлана. Вы снова тут? С трудом проговорил я, с каждой секундой чувствуя, как мое тело покидают силы. «Уведите свету, то есть себя, подальше отсюда. Совсем скоро я умру и стану опасен для вас». Та словно пропустила мои слова мимо ушей, внимательно осмотрела квартиру, а после произнесла. «Девочка невероятно сильна, но абсолютно не умеет пользоваться собственными способностями», спокойно сказала она, после чего ее рука буквально запылала от переизбытка лекарской энергии. «Как только я вылечу ваш укус, девочка потеряет сознание». Шейлана повернулась к остолбеневшей пятерке псиоников. «Вы сможете защитить их, пока Олег не восстановится?» Те молчали и не знали, что ответить. «Ну, я жду ответа!» строго произнесла альтер-эго Светы. «Да, мы всё сделаем!» пробубнил Миха. Остальные тоже активно закивали головами. После этого Шейлана встряхнула руками, отчего сияние ладоней стало только сильнее. Она приложила их к шее и закрыла глаза. Раны затянулись на удивление быстро словно Света была лекаркой высокого уровня. Но как только моё восстановление завершилось, девочка тут же упала на пол без сознания. Видимо, лечение вытянуло из неё все имеющиеся силы. «У вас есть какая-нибудь еда?» — спросил я, с трудом приподнимаясь на локтях. Хотя организму уже ничего не грозило, сил и энергетической защиты всё равно не было. «Да, конечно», — кивнул Толстый, после чего вытащил из наплечной сумки банку консервов и протянул её мне, Я уже собрался забрать ее, но Миха в последний момент резко замахнулся и ударил банкой меня по макушке, отчего я упал рядом со Светой и тоже потерял сознание. Последняя мысль, которая промелькнула у меня в голове, была «Какого чёрта?». Мне снился сон. Я стоял на безжизненной поверхности какой-то планеты. Осмотревшись более внимательно, мне удалось разглядеть вдалеке проплывающую мимо Землю. Это я на Луне, что ли? Любопытно. «Долго будешь смотреть по сторонам?» Сбоку прозвучал приятный женский голос. Обернувшись, я увидел, что неподалеку от меня стоит женщина в прямом бирюзовом платье в пол. Ее серебряные седые волосы резко контрастировали с невероятно красивым и молодым лицом. Даже не могу сказать, что именно привлекало в ней больше всего. Алые идеальные губы, крепкая грудь второго размера или невероятно проницательные глаза. Все казалось каким-то правильным, симметричным. «Кто вы?» «Напрягаться не было смысла. Я прекрасно осознавал, что сплю. А значит, тут мне не грозит никакая опасность, кроме того, что в конце меня снова попробует сожрать какая-нибудь обнаженная зомбячка. Но в таком случае я просто проснусь». «Мы с тобой уже познакомились, и даже ближе, чем ты думаешь». Ха -ха", мило хихикнула она, прикрыв рот ладошкой. «Ну ладно, представлюсь заново. Меня зовут Шейланой». И... «Вот как значит». Я легонько склонил голову на бок и продолжил рассматривать женщину. Если честно, предполагал, что она несколько... старше. Хотя если это мой сон, значит и фантазия исключительно моя. И именно я представляю ее именно такой, почему-то. «Не ожидал увидеть вас в своих сновидениях», — протянул я, не совсем понимая, что ей говорить. Обычно все проходило достаточно активно и без моего участия. «Я сама решила наведаться к тебе, чтобы поговорить. Это намного удобнее делать в собственном облике, знаешь ли. Светлана, конечно, девочка милая и положительная, Но слишком пугается, когда я задвигаю ее сознание на второй план, а с ее способностями лучше не подвергать тело такому стрессу. Значит, когда появляетесь вы, она все равно видит и слышит? уточнил я. Да, но я стараюсь подтирать воспоминания об этом, чтобы не травмировать ребенка. Пусть это и отнимает у меня невероятное количество сил, требуемых на восстановление. Все-таки в каждом очнувшемся после удара черной молнии сидела другая полноценная личность. Это не простое помутнение разума, а явно что-то большее. Если вы не хотите, как вы там сказали, травмировать ребенка, может тогда не стоит появляться? Наша сущность намного мощнее человеческой, поэтому ее сознание непроизвольно отходит на второй план и передает мне управление телом. Я стараюсь сопротивляться, но, к сожалению, мои возможности еще очень далеки от пика. То есть вы хотите сказать, что вы не хотите захватывать тело девушки? Женщина отрицательно покачала головой. «Да уж, все больше убеждаюсь, что мои сны не совсем обычные», спустя небольшую заминку произнес я. «Кто вы, Шейлана?» Та тоже немного задумалась. «Извини, память только начала возвращаться ко мне», мягко сказала она, Причем достаточно урывочно. Многое приходится восстанавливать самостоятельно, и многое еще только предстоит вспомнить. Название нашей цивилизации я не помню, вертится что-то на языке, но нет». «Предполагаю, что мы ваши очень далекие предки». «Почему вы так решили?» «Я совсем недолго наблюдаю за вашим миром и уже успела заметить некоторую технологическую отсталость. Хотя ладно, ты уже большой мальчик, и мне не стоит смягчать слова. В общем, для нас ваш уровень развития невероятно примитивен. Но так как физически вы являетесь полной копией нашей цивилизации, значит, вывод напрашивается сам собой. Вы наши потомки». Скорее всего, результат одного из экспериментов по заселению отдаленных планет. Она словно что-то вспомнила, приложила руку к колбу и ухмыльнулась. С возрастом я глупею. Мертвецы, чистильщики, существа со способностями. Все указывает на то, что на вашей планете проходит розыгрыш. Но мне казалось, что мы уже в нем победили когда-то. Хотя. Стоп. Она резко поменялась в лице, после чего на ее глазах выступили слезы. Мы проиграли мертвым голосом произнесла она. Неужели действительно проиграли? Все это время я стоял и слушал ее монолог, стараясь запоминать каждую деталь. Не каждый день получается встретить представителя другой цивилизации, причем, судя по всему, давно погибшей. Между тем, женщина продолжала говорить, правда, теперь скорее сама с собой. Надо же. Выходит программа ⁇ Последний шанс ⁇ все-таки запустилась. А ведь когда меня попросили поучаствовать в ней, Я восприняла это как чрезмерную перестраховку, а тут вот как вышло. Шилана, может, вы объясните мне что-нибудь?» Та посмотрела на меня, но уже как-то с грустью, что ли. «Наверное, так смотрит врач на пациента, когда точно знает, что он обречен, но не решается ему об этом сказать. Какая-то невероятная грусть во взгляде». «Сколько таких же, как я, пробудилась в вашем поселении?» 11 Женщина тяжело вздохнула и покачала головой. «Мне очень жаль, мой мальчик». Но твоя цивилизация обречена на смерть. Хотя, может, избранные и согласятся оставить рабов для повседневных работ». «Да хватит говорить загадками!» — сорвался я. «Можете четко и ясно объяснить, о чем вы вообще говорите? Кто такие избранные и почему они опасны?» «Тебя разве не учили, что со старшими нужно говорить в более уважительном тоне? Или на вашей планете все по-другому?» «Впрочем, это я уже заметила, когда тот неприятный толстый мужчина пообещал защитить вас, а сразу после напал». Видимо, слово у вас тоже не держит, брезгливо сказала Шейлана. В таком случае хотя бы можешь быть более вежливым с женщиной, которая спасла тебе жизнь, пусть и ненадолго. Вы разве старше меня? Не считая цвета волос, она действительно выглядела невероятно молодо, только вот что-то все равно выдавало в ней скорее опытную женщину, чем молодую девушку. Как я уже говорила, наши технологии ушли далеко вперед. У нас в принципе не было старения. И женщины, достигнувшие почтительного возраста, красили свои волосы в серебряный цвет, обозначающий мудрость и смирение. «Так сколько вам?» «На момент копирования сознания мне шел 481 год. Правда, не могу сказать, насколько наш год отличается по длительности от вашего. Впрочем, это не имеет никакого значения. Откуда вы вообще знаете наш язык?» Все, что знает и умеет света, подвластное мне». Внезапно ее образ пошел волнами и на мгновение исчез. Но через секунду она снова появилась. «Как я говорила, мы с тобой намного ближе, чем ты думаешь. Во время лечения мне удалось передать тебе небольшой заряд энергии, чтобы создать возможность для нашего разговора. И, судя по всему, он заканчивается. Может, у меня как-то получится подпитать этот заряд? У меня столько вопросов, а мы так ничего и не смогли обсудить». «Позже», — устало проговорила она. Все, что мне нужно было знать, я услышала». «И?» Вы так просто уйдете? Пока что да. Тебе же советую поскорее спасаться из плена, и обязательно, слышишь, обязательно спасти Светлану. Только с ее помощью мы вновь сможем связаться, а следовательно, у вас появится шанс на дальнейшее выживание. Но, да, обязательно запомни, все, у кого появилось второе сознание, чрезвычайно опасны. Вас не должно подкупать то, что мы одинаково выглядим. При первой же возможности вас поработят или убьют, как только закончат с мертвецами и теми, кто придет после. «Почему вы нам помогаете?» В голове крутились еще тысячи вопросов, но задал я почему-то именно этот. По изображению девушки вновь пошла рябь. «Та война, в которой сгинула наша цивилизация, была начата именно нами. Я пока не могу вспомнить причины, не могу вспомнить, правы мы были или нет, но четко осознаю, что мои дети, внуки и правнуки сгинули навсегда. А сейчас, когда большинство из избранных, которые тоже скопировали свое сознание, могут возродиться, я против этого». «Считай, что это моя маленькая месть». «Но как же патриотизм и желание снова вернуть к жизни свою цивилизацию?» «Зачем мне цивилизация, которая повинна в смерти всей моей семьи?» Холодно произнесла она и тут же исчезла. А через несколько секунд с разных сторон Луны на меня понеслись целые орды мертвецов. «Да ладно, можно хотя бы раз без вас». «Но похоже, нет, меня снова сожрали». На этот раз я очнулся, спокойно, не вскакивая. Моя шея и руки были прикованы к стене. Света находилась рядом и пока что тоже без сознания. «Эй, тут есть кто-нибудь?» Я попытался вырваться, но, как ни странно, кандалы были усилены энергетическими осколками, а вот мой запас щита был на нуле. Никто не отвечал. Поэтому я начал греметь цепями и продолжал звать кого-нибудь. Через минут пять дверь отворилась, и внутрь зашел толстый Миха. «Чё разорался, падаль?» Я даже завис на секунду. Он бессмертным себя считает, что ли? Ну так я его быстро переубежу в обратном. Только вот от цепей сначала избавлюсь. «Вы какого хрена творите?» – прошепел я. Ребенка заковали, совсем ёбнулись?» Вместо ответа он подошел ко мне и со всей силы ударил в живот. Следом у него что-то хрустнуло в руке, и он сразу отскочил. Точно идиот. Даже без своего счета я намного сильнее и прочнее его. К тому же у мужика совершенно не поставлен удар. Я издевательски расхохотался. М -м -м, ну ничего, взвизгнул он, потирая руку. Сейчас девчонка очнется, мы при тебе с ней поиграем и посмотрим, как ты будешь хохотать. А когда закончим, отдадим вас этим в масках. Что, уже не так смешно?